позвольте мне унести с собой этот э, бриллиант.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 Пищи, пищи, пищи, пищи, пищи, пищи, писали, магазин. Компот, в магазин, а цена находят 12 тысяч рублям с двумя нет. 12 тысяч мы, мы не будем одиннадцать пятнадцать два. В мере того, как торг продолжался страсти и азарт Разгорались все больше. Через полчаса сумма дошла до 13 тысяч рублей. Надбавки делались все крупнее.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 16 тысяч! Серьезно! А, это же, что мы должны заменить 17 тысяч! Чарльз! Иди, Это ж просто можно сказать из-за одного зартолета! Разве при таких платежах можно что-нибудь выручить? Это же выходит из 12 за помещение 5 зартолетую форму! Двадцать, 25, не 20, 25. Да просто сума сошёл. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Двадцать пять 25 раз. Двадцать пять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 Посмотри, как скверно теперь в городе. Пыль, ремонт. Ничего, ничего, Пиляев, я хочу оставить тебе маленькое неожиданное удовольствие. А в чем дело? Я же сказал неожиданное, а ты хочешь, чтобы я не располтал тебе все? И правда. Вдвоем они вышли из квартиры и пошли по направлению к сыскному отделению. Мы идем сыскное? Да, мне нужно отдать кое-какие распоряжения. Кстати, Пеляев, не сопылили ли вы захватить револьвер? Он всегда при мне, но разве в нем будет сегодня надобность? По всей вероятности. Черт возьми, это начинает меня интриговать. Потерпите, Пеляев, потерпите. Войдя в отделение, сыщики направились в кабинет начальника.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 Два раза пешавшись с каторки и четыре раза из разных сейчас, Черт <твои. Чёрт> возьми! Да, это действительно он. Узнаю его по родинке ниже правого уха. <и> <и> а это пруська и мотыга. Известные громилы. Ну, как вы дели их Очень-очень просто. Панкротство Федорова было устроено только для виду. Чтобы освободить магазин, я предположил, что Никотяй не упустит случая сонять это место, чтобы повыгоднее спить накрапленное, рассчитывая в то же время, что вряд ли кому придет в голову делать обыск, вновь шикарном магазине.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 который торговался под видом молодого купца, напевая совершенно несуразную цену. Да, да, да, да. Ведь все труки отстали очень, очень быстро, и лишь никому неизвестный старик тофел торкита 25 тысяч. Да, Ну да. вот и все. И тут <смех> я, переодетый оценщиком, при платеже рассмотрел, что старик сакримирован. <смех> Остальное вы сегодня впитили сами, и поэтому мы лучше немедленно приступим к печати. И воню этого магазина, да. а этих косплот отправьте пока в надёжное место. Вы слушали инсценированные страницы старинного русского детектива Петра Орловца «Бриллиантовые страсти». В постановке были заняты народные артисты России Николай Буров и Виктор Смирнов, а также артисты Александр Баргман, Евгений Барков, Александр Новиков, Константин Ульянов, Наталья Жеть и Ирина Советского.